16. Прежде чем Анатолий начал приходить в себя после ошеломительного шока, Дмитрий, уже достаточно овладевший разумом и телом, поднялся с земли, уставился на незнакомцев и высокопарно вымолвил первое, что пришло ему в голову в данной нелепой ситуации. Приветствуем вас на нашей планете, чужестранцы. Мы есть земляне... П Погодите, перебил его старший по возрасту. Только не убегать, просим вас. Нам нужна помощь. Мы сейчас все объясним, пожалуйста. Дмитрий не думал убегать, а если и думал, то совершенно утратил эту возможность. Ноги от чего-то стали ватными и непослушными. Иноземец говорил, на что есть в самом настоящем русском языке. Поразительно. «Русские, что ли?» — спросил он, едва не заикаясь, но держа себя подобающим, как он предполагал, образом. Старший в это время обернулся к своему напарнику. «Сергей, возвратись к дереву, посмотри пластина на месте и запомни местоположение пихты. Нам сюда еще возвращаться придется». Ни Дима, ни Толик ничего не поняли из этого монолога, поэтому, не найдя ничего лучшего, Анатолий произнес, уже, видимо, пришедший в себя, «Чувствуйте себя как дома». Более глупого выражения в своей жизни он не смог придумать, пойдя на поводу своего младшего друга и приняв незнакомцев за посетителей иной галактической системы. Тем временем младший приятель у дерева приложил большой палец к какому-то едва заметному изделию, и в ту же секунду вся грандиозная конструкция и пригорка пришла в движение только в обратном направлении. Холм въехал в свое изначальное положение. Автоматика затихла, и воцарилась первобытная тишина леса. Дмитрий с Столиком так и остались стоять с открытыми ртами, ловить последних в этом сезоне мух, абсолютно не понимая, что происходит. «Все в порядке, Егорч, отчитался младший незнакомец, вернувшись к своему старшему товарищу. Пластина зафиксировала мой отпечаток и сохранит в памяти до следующего воздействия. Чужие не смогут воспользоваться порталом перемещения. Оба облегченно вздохнули и только теперь привалились к деревьям, испытывая неприятную дрожь во всем теле. Ради бога, ребят, не пугайтесь, обратился к ним тот, кого называли Егорчем. Не найдется ли у вас попить что-нибудь? Мы просто умираем от жажды после этой чертовой переброски. Дима рефлекторно протянул флягу с водой, все еще продолжая пялиться на только что заехавший холм, будто он и не выезжал из земли. Оба путешественника в древнерусском одеянии накинулись на воду, и только когда полностью утолили жажду, бессильно рухнули на снесенное вихрем трухлявое дерево. Но прежде всего будем знакомы. Меня зовут Николай Егорыч, а моего друга Сергеем... Мы, как вы изволите заметить, не гуманоиды, а обыкновенные русские люди. Сейчас мы все вам объясним, но чтобы нам легче было ориентироваться, ответьте, пожалуйста. На не совсем обычный вопрос какой сегодня год и в какую часть климатического пояса мы попали? Не думайте, мы не сбежавшие из психушки. Когда мы все вам объясним, вы и сами поймете. Итак. Анатолий, первым обретший дар речи, выдавил из себя, назвав дату и год текущих событий, свои имена, страну, планету и место его расположения в Солнечной системе, очевидно, полагая, что иноземцам так будет проще ориентироваться. Тот, кого называли Сергеем, присвистнул от изумления и стал попеременно загибать пальцы, подсчитывая что-то в уме. «А находитесь вы в лесу весьма далековато от нашего города», — добавил Дима тоже пришедший в себя, но все еще с сомнением выискивая на чужеземцах антенны или что-то подобное с скафандром. Сергей, окончив подсчитывать что-то в уме, недоуменно обменялся взглядом с Сегорычем. «Ничего», — пояснил тот своему другу. «Очевидно, при переброске произошел какой-то непонятный сбой программы, и нас вернуло не домой в наш реальный год, а перекинуло в будущее». «Лифт, по словам Тимофея Федоровича, автоматически откроется ровно через месяц. Вот тогда мы и должны непременно тут быть, чтобы вернуться назад в свой мир». «А пока мы что?» — изрядно дрожащим голосом спросил Сергей. «Застряли тут в неизвестном нам времени?» ну, «Выходит, да». «А чему ты удивляешься? Прошлый наш маршрут тоже ровно месяц длился. Так запрограммировал полковник тоннель перемещения». В течение этого диалога двое друзей грибников переводили взгляды с одного на другого незнакомца и пытались понять, о каких таких перемещениях идет речь и что, собственно говоря, им делать дальше с этими незнакомыми гуманоидами. Спохватившись и видя, что люди из будущего не совсем понимают смысла их беседы, Егорович, наконец, изволил пояснить, развивая тему до бесконечных пределов понимания происходящего. «Ну, стал быть, мы в будущем», — задумчиво проговорил он, обращаясь скорее к себе, нежели к остальным. «Ну что ж, позвольте тогда прояснить ситуацию. Хотя, мягко говоря, мы и сами не понимаем, что именно произошло с нашим перемещением». Он сделал паузу и подождал, когда его слушатели присядут рядом на дерево. «Итак, прежде всего давайте будем считать себя отныне близкими друзьями, поскольку то, что вы сейчас услышите, заставит вас переменить полностью все свои прежние взгляды на жизнь. Считайте, что вы оказались невольными участниками некоего эксперимента, который имеет возможность перебрасывать органические тела, нас в данном случае, между пространствами и эпохами времени в любых его векторах и направлениях. Таким образом, уже познакомившись ближе, Сергей с Егорычем в течение получаса рассказали им вкратце историю своего появления в их мире начиная от базы, секретного проекта и заканчивая той эпохой, в которой они пробыли месяц, прежде чем невероятным образом оказались в будущей для них эпохе. Ну, здесь простая метафизика, если копнуть поглубже, пояснил Егороч, проглатывая бутерброд, приготовленный Анатолием к их с Димкой обеденному привалу. Тем же самым занимался и Сергей, иногда добавляя в рассказ Егорочи свои впечатления и замечания. Друзья рассказали им все от начала до конца, опустив только некоторые детали с локомотивом, комбинатом и убийством ученого. Через полчаса небольшого отдыха обе стороны уже знали друг о друге хотя бы поверхностные сведения и обобщенную информацию, чтобы не считать друг друга посланцами иных инопланетных цивилизаций. Только с Димой узнали о проекте и полковники КГБ о Маришке с Валиком. О согласии друзей участвовать в подобном эксперименте и, самое главное, узнали о том путешествии, которое проделали Сергей с Егоровичем прежде, чем попали сюда. По их словам, они целый месяц находились в эпохе правления императрицы Елизаветы Петровны. И только благодаря порталу с лифтом перемещения сумели оттуда выбраться, но попали не к себе домой в свое время, а в будущее. Впрочем, о приключениях наших в эпохе XVIII века нам еще вам предстоит рассказывать и рассказывать. Прерывая беседу и первое знакомство, подвел итог Егорыч. Мы теперь неразрывно связаны с вами, так сказать, кровно. И в научных целях предпочтительно было бы, чтобы ни одна живая душа в вашем времени не узнала об этом проекте. Но сейчас мы просто валимся с ног после этой чертовой переброски. И не знаю, сможем ли пройти еще хоть километр, чтобы не заснуть на ходу. «Стоп!» — спохватился Толик. «Я как раз хотел Димке преподнести небольшой сюрприз, показав ему по секрету маленькую хижину, затерявшуюся в лесу в километре отсюда. Прошлый свой поход за грибами наткнулся на нее. Вот и подумал обрадовать друга. Она совершенно пустая и одинока». Не то лесорубы ее когда-то построили, не то охотники за пушниной, не то егеря для перевалочного ночлега. Тем не менее, она абсолютно недоступна для посторонних глаз, поскольку там все находится в том же состоянии, что и в начале прошлого века. Вот туда-то мы сейчас вас и поведем. Там и отдохнете до утра. А дальше будем думать, что, собственно, нам предпринимать далее. — Так вот зачем ты меня вытянул сегодня за грибами? — воскликнул Димка. Это и был твой предполагаемый сюрприз. — Ну да, — кивнул радостно Толик. — Хотел развеять тебя на природе и заодно показать местоположение избушки столетней давности. Ты же любишь подобные загадочные артефакты. Там людей не было, по крайней мере, лет шестьдесят-семьдесят. Он повернулся к путешественникам. — Ну, готовы туда идти. Минут пятнадцать, не больше. «Там разведем огонь, уложим вас отдыхать. Я займусь наведением порядка и поставлю капкан, видел их висящими на стене. А Диму отправим в город за продуктами, одеждой для вас и остальным необходимым. Завтра к утру он вернется с полными рюкзаками и сумками, и пока вы будете просыпаться, я сбегаю, встречу его, помогу донести, а уж тогда мы с вами засядем в этом домике на несколько дней, рассказывая друг другу о своем времени и жизни». «Поведайте нам о приключениях в XVIII веке. Согласны?» «Там же нет электричества», — сомнением парировал Дмитрий, прежде чем друзья дали свое согласие, едва не проваливаясь в сон от усталости. «Вот поэтому и заскочишь ко мне домой, возьмешь свечки, шахтерский фонарь. Зарядки его, аккумулятора хватит на несколько вечеров, затем карманные фонарики, сковородку, миски, ложки, кружки и все остальное, что может пригодиться первые дни». «Одежда и постельное белье. Ну, в другой раз, когда мы с тобой уже вдвоем отправимся в город. Сначала первое необходимое. Фонари, свечки, продукт. Много продуктов. У меня на полочке. Возьмешь деньги. Наведаешься в супермаркет. Бери только копченую колбасу, банки, тушенки, чай, сахар, галеты или сухари, возможно, водки или коньяка, пару бутылок, туалетную бумагу, бритву и прочее. Все. Остальное еще поразмыслим. Двигай к чтобы успеть купить все необходимое. Завтра я тебя жду на станции, оттуда и понесем через лес все, что ты привезешь. А ты? А я поведу этих бедолаг к домику. Смотри, они уже отключились, пока мы тут с тобой планы составляем. Дима с готовностью повиновался и, уходя, заметил, как его друг принялся тормошить заснувших путешественников. Спустя полтора часа. Он, уже добравшись до станции Кубанская, садился в отходящую электричку. Грибов он не насобирал, зато был безмерно благодарен старшему своему другу за столь удачную вылазку в лес. «А ну как? Не каждый день тебе в лесу попадутся путешественники во времени, да еще не из будущего, как принято у всех писателей-фантастов, а из самого, что не на есть, настоящего прошлого». Анатолий тем временем вел едва державшихся на ногах друзей К заброшенной сторожке лесорубов еще не вполне осознавая, что с сегодняшнего дня его собственная жизнь претерпит весьма колоссальные изменения, как, впрочем, и жизнь Дмитрия. Секретный проект Петля Мебиуса вступил в четвертую фазу своего существования. 17 Ближе к вечеру в старом заброшенном домике на лежаках, покрытых соломой, без задних ног спали оба путешественника, попавшие в этот мир из прошлых времен. Огонь в самодельном каменном очаге согревал небольшое пространство ветхой избушки, а дым из трубы стелился над верхушками вековых сосен, обволакивая лес приятным запахом вареной не то каши, не то картошки, главное, чем-то вполне съестным, будоражащим аппетит всем обитателям леса. Анатолий колдовал над старинным котелком, помешивая деревянной ложкой густую кипящую массу, издающую этот возбуждающий аромат. После криогенной заморозки, при переброске в иное пространство, желудки обоих путешественников были опустошены до предела. «У вас будет крайне мало времени, чтобы выйти из анабиоза и одеться», — говорил им напутственно Тимофей Федорович, отправляя двух друзей в свой первый маршрут путешествий во времени. Так как время пребывания в чужом времени рассчитано ровно на месяц, то вы в карманах найдете съестные пайки на первые два дня пребывания, а дальше уже сами будете заботиться о своем пропитании, поскольку программа еще не изучена, и еду мы вам доставлять не сможем. Я выбрал времена правления Елизаветы Петровны еще и потому, что с ними связан наш инцидент с каретой, а когда первый эксперимент закончится, мы сможем отправлять вас в любое обозримое прошлое какое мы посчитаем нужным на следующем этапе нашего проекта. Действовать на месте будете по обстоятельствам. По легенде, вы, Николай Георгиевич, этакий среднерусский помещик, заблудившийся в лесу и потерявший карету с лошадьми. А ты, Сергей, являешься его слугой. Прости уж за столь непривычное для тебя превращение. Ваша задача — просто побывать в селениях того времени» пожить и, самое главное, выжить в тех условиях, поскольку языковой барьер, я понимаю, доставит вам немало хлопот. В этой связи будете представляться выходцами из какой-нибудь далекой Архангельской или Томской губернии, где разговаривают на таком же непонятном для них наречии, что и вы. Далеко от портала перемещения не уходите, поскольку он автоматически активизируется ровно через месяц вашего пребывания в том мире. Успеете заскочить в лифт, вернетесь назад, не успеете, застрянете в крепостной России навсегда. Оба друга и пребывали в России тех времен ровно месяц, успели, были уверены, что вернутся в свой родной город, год и время пересылки, однако... Что-то пошло не так. После криогенной заморозки и анабиоза они голодные, опустошенные, физически вдруг оказались совсем в ином промежутке временного портала лицом к лицу, столкнувшись в чужом для них мире, с двумя такими же неразлучными друзьями, сразу поверившим им, предложившим неотлагательную помощь. Им просто повезло. Такое случается редко, но все же случается, и, как показали дальнейшие события, случается неспроста. Сейчас они спали, как убитые, и их организмы отдыхали от физической нагрузки, навалившиеся на их бренные тела после броска сквозь пространство и время. Анатолий вышел из притворенного сарайчика и посмотрел в небо. Уже смеркалась, луна озаряла своим серебристым сиянием лес, и созвездия выделялись на вечернем небосклоне, мерцали своими дивными огнями. Ни облачка, ни тучки. Прежде чем их разбудить, он проверил капканы, выставленные им сразу по приходу в эту сторожку, и извлек из одного из них довольно крупного зайца, тотчас освежевав его и поставив в котле тушиться на огонь. Позже в этом сарайчике он обнаружил жестяную банку с пшеничной крупой, пролежавшую здесь, очевидно, еще со времен Гражданской войны, а, возможно, и дольше, поскольку сама структура жести уже была весьма проржавевшей, И вот-вот могла рассыпаться в руках. Зато крупа, на удивление, сохранилась и не потеряла никаких вкусовых качеств, что было для Толика весьма удивительным. Так или иначе, за неимением иных пищевых продуктов он воспользовался ею, не слишком даваясь подробности этики и безопасности здоровья, посчитав, что вареное — оно и есть вареное. Не понравится — выплюнут. Всего-то делов-то подумаешь. Потом он сделал беглую уборку, произвел ревизию всего скудного имущества сторожки и, убедившись, что в нее действительно никто не заглядывал в течение последних десятилетий, только тогда принялся будить своих новых приятелей, которые свалились на деревянные лежанки. Стоило им только перешагнуть порог этого временного убежища в лесу, как только они едва проснувшись, почувствовали запах тушеной зачатины, тотчас же накинулись на еду поглощая ее и сонными глазами благодарно смотря на своего избавителя. Насытившись и не произнеся ни слова, они еле добрались до лежанок и снова провалились в глубокий сон, так очевидно и не поняв, в каком месте и районе климатического пояса они только что находились. Самому Толику спать особенно не хотелось, не позволяли мысли, роем, крутившиеся у него в голове. Прав был Дима, не каждый день в лесу встретишь людей, могущих путешествовать сквозь время и чужие инородные пространства, да еще и прибывших из прошлого. Выходит, что уже тогда, в их прошедшем времени, была изобретена так называемая пресловутая «машина времени», о которой писал еще Герберт Уэллс в своем знаменитом романе конца XIX века. И эти двое друзей с помощью какого-то эксперимента путешествуют сейчас из одной эпохи в другую, сами того не понимая, каким образом эти путешествия возможны. Выходит, что так. Он еще долго размышлял над всеми навалившимися, сегодня на него впечатлениями, но в конце концов, где-то к 4 часам утра, положив голову на локти и склонившись над столом, решил часок подремать, прежде чем выдвигаться к станции, встречать Диму с его необъятными сумками и рюкзаками. Ночь, проведенная им за ветхим столом, была темной, но спасала луна, светившая ярко и безмятежно в сиянии собственного ореола, да и отблески огня в очаге не давали ему уснуть, танцуя на стенах призрачными тенями света. А уже утром, разбудив Егорча и с Сергеем, он поставил на стол котелок с остатками горячего ужина и помчался через лес, встречая Димку. Два часа спустя они, нагруженные сумками, возвращались назад, оживленно беседуя и делясь своими впечатлениями прожитого накануне дня. Дмитрий тяжело дышал и обливался потом, перечисляя все, что он захватил с собой и купил в супермаркете. А Толик, неся за спиной огромный рюкзак, рассказывал ему о проведенной ночи в сторожке при Луне. Так и шли они навстречу своей судьбе, уже начиная понимать, что этот неизвестный им эксперимент вскоре поглотит их, растворит в себе и перевернет их собственную жизнь от начала до конца. 18. В домике Лесорубов с Сергеем, молча, за обе щеки, поглощали тушеную кашу с зайчатиной и только начинали приходить в себя после обвального сна, накрывшего их с головой, прежде чем они успели добраться до соломенных лежанок. Утром, когда их разбудил Анатолий, они как лунатики поплелись за ним к ручью, умылись и сходили в кусты по нужде. Потом также, еще не полностью придя в себя, они покорно сели за стол, выпили горячего бульона и накинулись на еду. Когда Толик их предупредил, что отправляется на встречу с Дмитрием, они только кивнули в ответ и промычали с полными ртами что-то невразумительное, очевидно, похожее на слова благодарности. Спустя полчаса они порядком насытившиеся и уже пришедшие в себя вышли наружу и, присев у заваленки сторожки, жадно закурили, щурясь от ласкового, но в то же время уже осеннего солнца. День начинался замечательный. «Кончились наши блуждания, Серега», — потянувшись, выдохнул дым Егорыч. «Хотя бы на этот месяц мы можем себе позволить немного расслабиться и отдохнуть. Ребята попались нормальные. Представь, что мы бы сейчас без них делали». «Угу», — пробормотал Сергей, все еще наслаждаясь ласковым утром после всех их скитаний, которые им довелось пережить в ином времени, в XVIII веке. — Мы можем в этой избушке весь месяц провести, ожидая, когда откроется лифт и заработает портал перемещения. Если зайцы в капканы попадают, с голоду точно не умрем. Сергей с удивлением посмотрел на своего старшего товарища. — И ты что же, совершенно не хочешь посмотреть воочию, как живут люди 21 века? Игорь задумался и немного погодя ответил. — Знаешь, милый мой, мне пока по горло хватило 18 -го века. Чтобы тут же, сломя голову, бросаться в век грядущий. Может, со временем Деньков это через десять, когда сниму эти чертовы кафтаны, пропахшие благовониями и населенные средневековыми вшами? Отмоюсь, отасплюсь тогда и решусь, возможно. Оба скинув ненавистные им кафтаны, Брыжи и камзолы, зашвырнув в кусты туфли с имитацией серебряных пряжек, выданных им из запасников КГБ, они помчались к ручью, где принялись друг друга оттирать травой от последствий путешествия в иную эпоху.